Глава 7 «Войти безопасно?» На следующий день рано утром Стив заглянул в кафе. «До ночи фейерверков еще почти неделя, но должен сказать, что у вас тут вчера искры летели во все стороны. Или я не прав?» «Входи, опасность тебе не угрожает», сказала Джо. «Никого из них здесь нет». Она стояла за стойкой, высыпала монеты в ящики кассы готовясь начать новый день. Хорошо, что они все убрали накануне, и этим утром ей оставалось только вымыть четыре стакана и выбросить в компост остатки апельсина. Ты этим утром катался на доске? Ей не хотелось говорить о своей семье. Не смог. После Глинтвейна мне захотелось отлежаться. Что тут еще скажешь? Хотя должен признать, что по дороге домой я выпил еще пинту пива в баре. У меня появилось желание еще послушать о злоключениях Гарри. В баре только об этом и говорили. Джо улыбнулась, вспомнив забавную историю. Она взяла пакет с имбирными пряниками, которые Молли испекла накануне Хэллоуина, и высыпала их в банку с широким горлом, стоявшую на прилавке. Ладно тебе, Джо. Ты собираешься мне рассказать о том, что произошло вчера вечером. Как ты и сказал, Искры летели во все стороны. Едва договорив с Джо по телефону, ее мама тут же взяла билет на рейс из Испании, чтобы попасть в Солтхейвен. Так что ложь Джо сработала. Она коротко объяснила Стиву, что она сделала. «У тебя проблемы?» «Были минут пять до того, как мама, Ба и дед начали выяснять отношения и говорить о том, что меня не касалось». Я слышал это с другого конца пирса, да и до бара крики долетали. По крайней мере, ему удалось ее рассмешить. Мама остановилась в одном из пансионов, с другой стороны холма, поэтому все члены моей семьи сейчас далеко друг от друга. Хотя Джо иногда чувствовала себя одиноко в своей квартире. Ее мама была в таком настроении, что Джо только порадовалась, что она не окажется с ней под одной крышей. Она даже не знала, на какой срок мама собирается остаться в городе. Разговор, по сути, не состоялся, если не считать того, что обвинения сыпались направо и налево. «Уверен, они разберутся», — сказал Стив. Джонни разделяла его оптимизм. «Думаю, нам остается только ждать». Она улыбнулась, когда в кафе появился Джефф, пришедший, как обычно, за черным чаем. Стив отправился по своим делам. «Вы сегодня без веллери? — спросила Джо, закрывая пластмассовой крышкой стакан на вынос. «Пожалуй, для нее сегодня слишком холодно». Джефф пересчитал монеты, чтобы проверить, хватит ли их, и отдал деньги Джо. «Иногда по утрам Вэлери все еще занимается йогой на пляже. Я под впечатлением. Она предпочитает находиться на открытом воздухе. Это же Вэлери!» Он сказал это так, как будто они знали друг друга всю жизнь. Я говорил, что ей следовало бы родиться в более теплом климате». Уходя, Джефф столкнулся в дверях с Мэтом, который, как всегда, привез продукты с фермы. «Сегодня у тебя счастливый вид», — заметила Джо. «Приятно было увидеть друга, который не нес с собой неприятности». «Солнце сияет», — ответил Мэт, «но о себе я такого не скажу». «Ты плохо себя чувствуешь?» Джо прошла следом за ним в кухню, чтобы посмотреть, что он привез. «Я совершенно без сил», — Мэтт улыбнулся. «Мы с Поппи так веселились вчера во время резьбы по тыквам. Я рада, и еще раз спасибо тебе за помощь с малышами. Ты же следил, чтобы они не поранились инструментами и ушли отсюда с целыми пальцами на руках и на ногах. Я теперь неплохо лажусь с детьми, настолько неплохо, что Поппи настояла на том, чтобы на прошедшую ночь остаться у дяди Мэтта. Джо перекладывала свежие яйца из ящика в миску на кухонном столе. «Так вот почему ты устал. Когда мы приехали домой, она заставила меня играть в лагерь. Каким-то образом к ней вернулась энергия. Поэтому мы до десяти часов вечера двигали мебель, накрывали ее простынями и закрепляли их прищепками для белья». «Мне нравится устраивать лагерь», — Джо вынула пакет с грушами. «Детьми мы получали от этого огромное удовольствие. Мы с братьями превращали в лагерь гостиную, использовали все просто не в доме. Она достала пакет со сладким картофелем. Если подумать, то маму едва ли это радовало. Ей приходилось стирать все постельное белье после нашей игры. «Возможно, в следующий раз я попрошу тебя помочь» мэт положил руку ей на поясницу. «Мне уже за тридцать, не тот возраст, чтобы спать на полу». Джо со смехом ответила. «Думаю, дети помогают нам оставаться молодыми. А ты об этом думаешь?» Она убирала сладкий картофель в ящик для овощей, но остановилась. «О том, чтобы обзавестись семьей?» «Ага. Иногда. Хотя я уже начинаю думать, что подходящий мужчина...» Это плод моего воображения. Джо достала корзиночку с физалисом. «Эти ягоды я помню», — она улыбнулась. «Я подумал, что ты не будешь против, если я снова их привезу. Предупреждаю, что и до последние груши и последние кабачки. Зима действительно не за горами. Много дел будет на ферме. Я никогда не знаю наверняка, чего ожидать. В октябре мы посеяли и посадили то, что не боится холода и мороза. Ноябрь — хорошее время, чтобы посадить новые фруктовые деревья. Еще мы снимаем урожай в теплице. Декабрь, как правило, самый спокойный месяц, чтобы сажать и сеять. Но мне нравится цикличность. Я все время наготове. готове». Мэтт взял два физалиса, очистил один для Джо, другой для себя. «Ты понимаешь, что провела здесь уже все времена года». Джо остановилась. «В этом ключе я об этом не думала. Тебе здесь нравится? Не могу даже представить, что живу где-то еще. Как и ты, я люблю смену сезонов, то, как в соответствии с ней меняется кафе, меняются люди на пирсе». Джо задумалась о том, как далеко она ушла за такой короткий срок, а потом вернулась к реальности. «Так что ты скажешь, если это будет морковный кекс?» Джо подняла морковку. «Плюс тарт с кабачками». Она взяла его в другую руку и, посмотрев на физалис, добавила. «И крамбл с яблоками и физалисом». «По мне все вкусно». Он поднял руку, прощаясь. «Пожалуй, я пойду, а не то съем весь этот физалис». «Увидимся, Мэтт». «Передает меня привет Поппи». «Я собираюсь попросить ее и Чарли», «Разрисовать для меня несколько рождественских пресс-папье. Может быть, ее это заинтересует?» Попе такое точно понравится», — бросил Мэтт через плечо. «Я ей скажу». Джо принялась за работу. Она очень быстро приготовила морковную смесь и отправила в духовку. Обслуживая посетителей, заглянувших за кофе по дороге на работу, успела приготовить сдобное тесто — В кафе за обычным смузи после пробежки зашла и Джесс. Джо порезала кабачки, репчатый лук и чеснок, потерла сыр Грюьер и собрала тарт с кабачками, который можно будет подавать с крепкими и свежими листьями салата. И когда пришла Энджи, Джо уже писала меню на меловой доске. «Ну, что у нас здесь за лакомство?» Энджи надела очки для чтения, висевшие на цепочке у нее под пальто. «Мой фаворит — морковный кекс!» Она втянула носом в воздух. «И аромат подсказывает, что я зашла как раз вовремя!» Джо положила мел на выступ доски. «Кекс как раз остывает. Вам он достанется теплым и свежим. Принести вам чай?» «Да, мятный, пожалуйста. И чайник на двоих. Ко мне присоединится Велери. Она хочет организовать группу для занятий йогой на пляже по выходным» но я, пожалуй, обойдусь. Кстати, принеси и ей кусочек кекса. Готова поспорить, что она не откажется. Джо принесла Энджи чайник с чаем, радуясь, что работа в кафе не оставляет много времени на раздумья о том, как отреагирует мама, когда они снова увидятся. Она почти ждала, что Саша появится в кафе с утра пораньше. И каждый раз, когда на двери звякал колокольчик, Джо ожидала ее увидеть. Но мама не показывалась, и, возможно, это было к лучшему. Молли и Артур тоже не появлялись. И Джо гадала, кто из этого трио первым сделает шаг, чтобы во всем разобраться. Накануне вечером они долго кричали друг на друга, пока не пошли каждой своей дорогой. Они прошли по пирсу в абсолютном молчании. И, насколько было известно Джо, С тех пор не обменялись ни словом. Когда пришла Вэллери, и они с Энджи углубились в разговор, Джо постаралась сосредоточиться на работе и больше ни о чем не думать. Ближе к вечеру появился Стив. Его волосы были мокрыми и солеными от морской воды. Он заказал тарт с кабачками и листья салата. «Как все это в тебе помещается?» — поинтересовалась Энже. Только ей мог сойти с рук такой вопрос. Стив похлопал себя по животу. «Это все бурное море на южном побережье, Энджи», — он подмигнул ей. «Час серфинга после тяжелого дня на работе, и у меня разыгрался аппетит». Он обнял женщину. Та начала от него отбиваться. И все вокруг засмеялись. «Вот она, юная любовь», — прошептал Стив Джо, направляясь к выходу. Она только что подала Мэдди и Дену, Крамбл с шариком мороженого сбоку, и они уютно устроились за столиком в углу, там же, где прошло их первое свидание. «Они стали куда более разговорчивыми», прошептала в ответ Джо, стараясь не смотреть в их сторону, пока вытирала стойку возле кассы. «Люди в городе по-настоящему ценят то, что ты делаешь. Мне это в радость». Единственное, что ее совершенно не радовало — Так это мысли о том, когда дадут о себе знать бабушка с дедом или мама, и смогут ли они преодолеть стену между ними, ставшую еще выше после ее лжи. Вода в ванне опасно приблизилась к краю, когда Джо опустилась в пену. Воздух на улице стал по-настоящему осенним. На деревьях совсем не осталось листьев. Она обратила на это внимание, когда поднималась вверх по холму. Она лежала в душистой воде, бокал вина стоял рядом. Фоном негромко звучал альбом Эда Широна. Джо обдумывала тот вопрос, который ей задал Мэтт. «Хотела бы она когда-нибудь иметь семью?» Она как-то не задумывалась об этом. Когда она только вернулась в Солтхевен, одиночество мучило ее. Но потом она настолько погрузилась в дела, что только в минуты затишья или когда кто-нибудь задавал ей личные вопросы, Джо начинала гадать, будет ли у нее своя семья. Ей никогда не хотелось быть одной из тех женщин, которые способны существовать только если в их жизни есть мужчина. Джо была сильной, независимой, в ней было все то, что, по мнению Кертиса Дархама позволяло ей успешно вести бизнес. Но иногда ей хотелось иметь чуть больше – Джо подумала о Мэтте, который был надежным поставщиком и каждый день привозил в кафе продукты с фермы. Она видела их с Поппи, и, несмотря на его жалобы на усталость после обустройства лагеря в его квартире, понимала, что он наслаждался каждой минутой. Ему явно хотелось быть семейным человеком, и Джо задумалась о том, с кем бы ему устроить свидание вслепую. Сначала она думала что предложение ему не понравится. Но теперь ей казалось, мэт согласится. Его сестра Анна намекала, что у него почти нет времени для себя. Джо решила, что когда она в следующий раз присоединится к группе гуляющих под руководством Джесс, она посмотрит, кто в Солтхейвене будет идеальной парой для ее друга. Потому что мэт заслуживал кого-нибудь милого. Он отличный кандидат в мужья, решила Джо, и в ее силах сделать для него что-то хорошее. Допив вино, она выбралась из ванны, решив полежать на диване под хорошее кино. Она слушала, как вода уходит в слив, и когда она хлюпнула в последний раз, в голову Джо пришла новая идея. Ее семья, наконец, собралась в солтхейвене. Именно этого она так давно хотела. Пусть способ, которым она воспользовалась, не идеален, «Но с этого можно было начать, не так ли?» Надев джинсы и джемпер цвета шоколада, Джора распустила волосы, подсушила их феном, взяла пальто и ключи. Она ничего не предпринимала почти 24 часа. «Все, хватит!» Джо начала спускаться с холма мимо дома Селли, мимо бунгало деда и бабушки. Она не придала значения тому, что в их окнах горит свет. Мимо Мориса Иклса, который старался придать художественную форму опутанному проволокой кусту на лужайке перед домом. Кусту оставалось только ждать спасения весной. Она дошла до начала пирса и собралась пойти в сторону пансиона «Ласточка», где остановилась ее мама. Но тут она увидела спину Саши, которая шла по пирсу мимо кафе «Мороженого». И прежде чем Джо поняла, что она делает, Ноги уже несли ее в том же направлении. Этим вечером дул очень сильный ветер. Джо четырежды окликала маму, прежде чем та наконец остановилась около викторианского фонарного столба прямо напротив кафе. «Мама, мы можем поговорить?» Саша глубоко вздохнула, но ветер унес ее вздох. Она прислонилась к деревянному ограждению, встав спиной к морю, лицом к кафе. Джо встала рядом с ней, и некоторое время они обе молчали. Девочка я любила это место», — призналась Саша. «Я приходила в кафе каждый день, помогала родителям. Я играла в кафе дома, в игровой группе и с няней, если мама и папа работали весь день. Потом я стала старше, и мы с подружками зависали в кафе, пили молочные коктейли, горячий шоколад или чай». Мне нравился наплыв посетителей. Нравилось, когда мама и папа просили меня помочь за кассой или принять заказ. Я думала, что когда-нибудь кафе станет моим, и я назову его «Сашина кафе у моря». Так я собиралась изменить название, когда стану боссом. Я не подозревала, что тебя это интересовало. Не слишком, если честно. Это была несбыточная мечта. Когда я была подростком, Все это казалось привлекательным. Но я не любила готовить или придумывать рецепты. И определенно я не любила счета, До сих пор не люблю. И я начала задумываться о том, на что похожи другие места в мире. «Испания, например», — сказала Джо. «Не только Испания. Любое место в Великобритании, за границей. В школе я увлеклась искусством и ремеслами. Мне нравилось шить» делать новые вещи. Я помню, что шила себе одежду и делала аксессуары для подруг. А потом Джулия, моя близкая подруга, уехала на Ближний Восток вместе с семьей. Мы переписывались, и она присылала мне фотографии. Ее мама работала в ювелирном бизнесе. Они посещали самые изысканные рынки. Я восхищалась этим миром, таким далеким от того, что я могла себе позволить». «Бае деду не понравилось, что ты в конце концов не захотела это кафе». «Едва ли. Не думаю, что они подозревали о моих мечтах». Под порывом ветра Саша плотнее запахнула пальто, но он взметнул ее волосы. Они были такого же цвета, как и у Джо, но, став старше, она подстригла их под боб, и они утратили свой прежний блеск. Ей пришлось заправить пряди за уши. «Я всегда была независимой», — продолжала она. «И твоему деду это во мне не нравилось. Но он и сам всегда был таким. Я получила работу в банке. Это было временно. Я всегда знала, что такая работа не для меня. Но так можно было кое-что заработать. Я собиралась копить, чтобы потом уехать в Лондон и жить там, где даже по ночам бурлила жизнь. Мне хотелось самой себя обеспечивать» изучать сложности ювелирного дизайна, создавать изысканные украшения. Может быть, даже самой продавать их на рынке, например, в Кэмпдоне или на Бриклейн, а в конце концов открыть собственный магазин. В какой же момент все пошло не так? Саша явно больше не сердилась на дочь, которая обманом заставила ее прилететь в Англию. «Я встретила твоего отца». Они обе развернулись, чтобы посмотреть на море. При свете луны и викторианских фонарей на пирсе его поверхность была еле видна. Под покровом темноты это было совершенно другое место, и, казалось, все, что происходило на пляже днем, было всего лишь плодом их воображения. «Я знаю, что произошло», — призналась Джо. «Я говорю о магазине игрушек в городе». «Правда вышла наружу». Саша покачала головой. «Мне до сих пор очень стыдно за то, что мы сделали, за мое поведение. Я просто слетела с катушек, меня понесло. Я не поняла, что за человек на самом деле твой отец. Когда Алан так легко ушел от меня, он разбил мне сердце. Но дело не только в этом. Мне было стыдно. Еще больший стыд я испытывала за то, что собиралась исписать граффити, и ограбить магазин игрушек. Ты участвовала в других грабежах. Это был мой первый опыт. Джо услышала ее сухой смешок. Я бы сказала, что это стало для меня уроком, испытанием. Но если бы твой отец остался в городе, думаю, он бы убедил меня повторить. Ты принимала наркотики вместе с ним? Саша ответила не сразу. Я пила, когда была беременна. Я приходила в ужас при мысли о том, что мои родители сочтут меня недостойной матерью и заберут тебя у меня. Это превратилось в паранойю, и чем больше я тревожилась, тем больше старалась оттолкнуть их от меня, от тебя. И от этого пропасть между нами ширилась. Мы просто не могли снова стать нормальной семьей, которой когда-то были. Они обе молчали, давая свистящему на пирсе ветру возможность унести эти слова мимо кафе в море. «Я рада, что они тебе все рассказали. Мне давно следовало это сделать». «Это не они». «Кто же тогда?» «На днях я случайно услышал разговор Хильды. Она не сплетничала», поспешила добавить Джо, пока ее мама не успела направить свой гнев на Хильду и отправиться на ее поиски. «Она беспокоилась за тебя и за Артура смолли. В этом городе «Люди заботятся друг о друге. Это особенное место». По какой-то причине Джо было приятно слышать, что мама это признает. «Прости меня за то, что я солгала тебе насчет деда». Волосы Саши не хотели оставаться за ушами, и она повернулась так, чтобы ветер сдувал их с ее лица. Я была очень рассержена, когда приехала в кафе и увидел вас всех уютно сидящих со стаканами глинтвейна в руках. Вы смеялись и шутили. У меня было такое чувство, что вы шутите надо мной. Нет, мама, мы смеялись по другому поводу. Я знаю. По выражению твоего лица я поняла, что ты сделала это от отчаяния. Ты помнишь тот случай, когда ты срезала почти все розы в саду у Селли? Джо ахнула. Я не делала ничего подобного. Ветер унес смех Саши в море. Ты это сделала. У меня выдался очень плохой день, и ты решила меня подбодрить. Ты протянула мне охапку роз, завернутых в какую-то бумагу для упаковки подарков, которая была у нас дома. Ты сказала мне, что в телешоу всем тем, кто расстроен, приносят цветы, и все сразу становится намного лучше». Сначала я решила, что ты купила цветы на свои карманные деньги. Но когда я тебя спросила, ты смутилась и в конце концов сказала правду. «Боже мой! Я этого совершенно не помню! В то время тебе было только семь лет. Я на тебя накричала в тот день, но Селли не рассердилась. думая она услышала достаточно от моих родителей об их беспутной дочери, и о том, во что я превратила свою жизнь, и она пожалела меня. Селли просто обрезала то, что осталось от ее розовых кустов, и заверила меня, что на следующий год они снова расцветут и будут цвести еще много лет. Мы отнесли ей овсяное печенье с изюмом в качестве извинения. «Мне придется еще раз извиниться перед Селли, когда я ее увижу в следующий раз», — Джо поморщилась. «Ну и обезьяной же я была. Ты все сделала правильно. Ты почти никогда меня не огорчала, и за это я тебе благодарна. Но ты напугала меня, сообщив, что с моим отцом произошел несчастный случай. Ты не вдавалась в подробности, сказала только, что он ранен, и ты беспокоишься, не станет ли положение еще более серьезным. Очень лаконично и непонятно. А оказалось... Всего лишь чашка упала ему на ногу. Почему-то после этих слов они обе рассмеялись. Вероятно, от облегчения, что этот, давно назревший разговор, наконец состоялся. «Но если серьезно, мама, они не становятся моложе». «Я знаю, и я рада, что ты солгала мне. Именно это мне было нужно, чтобы сесть в самолет и добраться сюда». Ты виделась с ними после вчерашнего вечера? Нет, мы разошлись по домам, и я весь день кипела. Утром я готова была убить за чашку кофе из твоего кафе, но я провела день в соседнем городе. Гуляла по пляжу, ела в куда худших кафе, должна тебе сказать, но мне требовалось побыть одной. Я вышла прогуляться вечером, чтобы проветрить голову. Я собиралась увидеться с тобой и с моими родителями, «Наконец поговорить после того, как мы все успокоимся». «Почему ты улыбаешься?» Джонни испугалась ветра и подняла лицо, которое прятало в ярко-красном шарфе. «Ты сказала, твое кафе?» «Да», — сказала. «Я не совершила ошибку, приехав сюда, мама». Саша обняла дочь за плечи. «Я знаю. Видишь ли, в соседнем городе я случайно услышала разговор о твоем кафе». «Правда?» «Все говорят о вечерах любви, которые ты устраиваешь». Джо почувствовала прилив гордости. «Я расскажу тебе во всех деталях, но при одном условии...» Она взяла маму под руку. «Сейчас ты идешь вместе со мной к Ба и деду. Я не хочу ждать до утра. Думаю, я смогу сделать это для тебя». Саша поцеловала Джо в макушку, и они пошли по пирсу, оставив кафе до следующего дня, Мимо магазина всякая всячина и закусочный. Джо рассказала маме обо всем. «Я не уверена, что готова». Саша остановилась за несколько домов от бунгало Молли и Артура. «Они будут рады твоему приходу». Джо потянула мать за собой, когда Саша замедлила шаг возле дома Селли. «Иди, а не то я отправлюсь прямиком в сад Селли и оборву там все розы до одной». По смеху Саши было понятно, насколько она нервничает. Но Джо все же удалось довести ее до двери в бунгало Молли и Артура. Обычно Джо просто входила, открывая дверь собственным ключом и громко оповещая их о том, что это всего лишь их любимая внучка. Но в этот вечер она позвонила в звонок, и они с мамой ждали, пока им откроют. Дверь открыл Артур и сначала увидел Джо, Но спустя несколько секунд он заметил свою дочь, и радостное выражение его лица сменилось встревоженным. «Мы можем войти?» — спросила Джо, потому что Саша и дед молчали. При одном условии. «О нет, неужели опять начнется ссора? Или дед предложит Саше уйти? Если она улетит в Испанию, не наладив отношения с родителями, то они никогда в жизни не помирятся». «Молли только что испекла и разрезала брауни. И знаете ли, отказа она не примет», — сказал Артур. Джо обняла его и переступила через порог. «Спасибо, дед». Она обернулась и увидела, как ее мама задержалась на ступеньках. Потом робко шагнула на бетонное крыльцо и вошла в дом. Но прежде чем она смогла пройти дальше, Артур схватил ее за руку. Саша опустила глаза, Посмотрела на его пальцы, сжавшие ее руку, и время как будто остановилось. Когда Саша подняла глаза, они были полны слез, и впервые за долгие годы она обняла своего отца».